Глава 36 После душа я позорно сбежала из дома, решив, что вне поместья мне будет безопаснее. Короткая прогулка по парку немного развеяла мысли, и я зашла в местное кафе, чтобы как можно дольше оттянуть момент возвращения в дом Вороновых. Заказав себе кофе, села за самый дальний столик, ожидая, когда официантка принесет напиток. Это место было моим любимым. Тут никто не мешал и не заставлял следовать выдуманным условностям. Поэтому я бывала в этом кафе довольно часто. Стены из белого кирпича, огромные панорамные окна, выходящие на парк, небольшие столики на две персоны и удобные кожаные кресла оттенка горького шоколада. В одном из них я сейчас утопала, равнодушно листая меню. Есть не хотелось. Хотелось занять мысли чем-то помимо воспоминаний об этом наглом животном. Но не удавалось. Влад. Он только что переступил черту, которую ни за что нельзя было переступать. Мы переступили. Она жирным маркером отделяла реальность и сон. Прошлое и настоящее. И теперь я уже не была уверена в том, что так уж сильно его ненавижу. И это выбивало из колеи. Раньше все было просто. Он враг, и я не имела права приближаться к нему, дабы не привлекать внимание этого хищника. Но теперь... «Теперь то, чего я так боялась, свершилось, и...» «Мне хотелось ещё...» «Чёрт!» — Поерзала в кресле, закидывая ногу на ногу. «Он был таким...» «Не знаю, как описать, но создавалось ощущение, что под маской человека кроется зверь, и в минуту, когда эта маска слетела, я увидела его истинное лицо. И оно не напугало меня. Напротив, восхитило. Хотелось снова и снова срывать с него маску» чтобы ощущать на себе степень его безудержной страсти, граничащей с яростью. Она не делала мне больно почти, но эта мощь, как разряд молнии, поражала нервные окончания, заставляя меня трепетать при одном лишь воспоминании о минутах, проведенных под ним. Взгляд упал на запястье, и я застыла, заметив синяк браслетом, проходивший у основания кисти. Его печать. Не стоило позволять ему быть таким грубым. Но разве я могла остановить его? Я пыталась, но... Нет, нужно быть честной с собой. Если бы я по-настоящему пыталась, мне бы удалось. К столу подошла официантка и, поставив напротив меня чашку, приветливо улыбнулась. Надумали перекусить? Спасибо же, не сегодня. Девушка кивнула и ушла, а я посмотрела на кофе, понимая, что совершенно не хочу его. Отвернулась, оглядывая зал. И тут же взгляд зацепился за знакомую фигуру. «Вера». Она посмотрела в мою сторону и, дав знак спутнику, что скоро присоединится, зашагала ко мне. «Привет, Вер. Не думала, что встречу тебя здесь». Стала приветствуя своего гинеколога и по совместительству подругу. «Рада, что ошиблась». Кивнула на свободное кресло, приглашая ее сесть. Но Вера отрицательно мотнула головой. «Не могу, деловая встреча. Послушай, я хотела спросить». Она слегка замялась, очевидно, подбирая слова, а потом подняла взгляд. «Вы с Сергеем Александровичем не обсуждали возможность ЭКО?» Я на секунду растерялась, но тут же взяла себя в руки. Честно признаться, я думала о таком варианте, но... Не знаю, почему-то я не настаивала на нем. Чаще всего пары, которым не удается зачать, прибегают к этому методу, и он дает положительный результат. Она слегка смущалась. Я прекрасно понимала, почему и отчасти была солидарна. Сегодня утром Сергей Александрович звонил, и я хотела предложить ему такой вариант, но решила сначала поговорить с тобой. Бросив короткий взгляд в сторону стола, за который сел ее спутник, Вера снова на меня посмотрела с намерением сказать что-то еще, и я не стала перебивать. «Тут анализ, который он сдавал, я не могу найти результат. Ты не могла бы поговорить с ним?» «Чтобы он пересдал его у нас». Нахмурилась, соображая, когда он сдавал анализы в предыдущий раз. И так и не могла вспомнить. Он сказал, что сам займется этим вопросом. Но я не помню, в какой клинике он сдавал. «Да, конечно, я поговорю с ним». Услышав мой положительный ответ, Вера облегченно улыбнулась и поспешила распрощаться. «Спасибо. Когда вернусь в офис, проверю записи и сообщу свободную дату. Сдадите анализы» и мы обсудим тонкости процедуры. Она упорхнула, а я задумалась безотчетно глядя в пространство. Когда он сдавал и где результаты?